Вопль слабодушных Среди тех, кто в первые послевоенные годы попался на удочку сталинской пропаганды и поехал на жительство в Совдепию, читай, в ГУЛАГ, оказались не только тысячи наивных русских. Во Франции, например, среди возвращенцев было довольно много армян. И вот в свое время рассказывали об одном состоятельном армянине, который перевел свои деньги на историческую родину сел на советский корабль и прибыл на Черноморское побережье Кавказа. Он доехал до Еревана, поселился в гостинице, там переночевал, и ясным солнечным утром вышел на прогулку по нарядному и зеленому городу. Он шел, опьяненный встречей с родной землей, озирался по сторонам и вовсе не глядел себе под ноги, и, конечно же, не обратил внимания на то, что на его пути оказался открытый, Канализационный люк. Последовало падение, ушибы. Прохожие извлекли беднягу из железного колодца, и он, пораненный, измазанный и оскорбленный в лучших чувствах, произнес. «Как же такое возможно? Вот я до сих пор жил во Франции. Там у нас ничего подобного произойти не может. Если на каком-то месте есть угроза для человека или его здоровья, непременно ставят ограждение с такими маленькими красными флажками» на что один из прохожих отвечал, «А когда ты в Марселе садился на советский пароход, ты не заметил, что на нем был красный флаг и не маленький Эта поучительная история припомнилась мне, когда я листал вестник германской епархии, русской православной церкви за границей, номер шестой, 2010 год. Там я обнаружил то, что можно смело наименовать воплем, криком души. В данном случае целых двух душ. Епископа Штутгартского Агапита, протеерея Николая Артемова, секретаря Германской парки. Они обратились к участникам конференции «Научный православный взгляд на ложные исторические учения. Москва. 14-16 октября 2010 года». Авторы опубликованного в Вестнике послания гласно призывают прекратить в России реабилитацию Сталинщину, а для того, чтобы легче и проще было бороться с мифами и подделками коммунистических времен, открыть архивы, в которых хранятся документы советских лет. Трудно не согласиться с пафосом этого письма, с такими, например, пассажами. Бесчувственность воспитывается в человеке, когда он живет на улице с именем отъявленного убийцы и ненавистника России что значит спор о возврате железного феликса туда где находится памятный советский камень и так далее и так далее Но при этом удивляет адресат никому неведомые конференции на которую как мы понимаем всех лишь два три десятка либеральных историков а между тем проблема о которой пишут авторы весьма и весьма острая и касается на каждого из нас невольно возникает вопрос от чего бы не адресовать этот эмоциональный текст власть имущим, то лишь президенту Медведеву, премьеру Путину и, конечно же, патриарху Кириллу. Но германские храбрецы, епископы, протеерей смотрят на вещи реально. Тут явно просматривается известнейший принцип и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Невозможно себе представить, чтобы авторы письма ведомые беспринципным архиепископом Марком на позорное объединение с московским священначалем, не знали и не ведали, что такое патриархия. То есть, кто именно эту структуру в 43-м году основал, с какими целями, каким образом впоследствии использовал. В отличие от вышепомянутого наивного армянина, авторы письма, присоединяясь в 2007 году к московской патриархии, не могли не понимать, что красный флаг в течение десятилетий незримо реял, да и по сию пору реет, и над зданием в чистом переулке, и над Даниловским монастырем. Весьма показательно, что епископа Протеерей не осмелились даже упомянуть в своем скорбном послании о том, что среди их теперешних собратьев, российских клириков, есть множество людей, искренне, стально почитающих и даже громогласно требующих прославить его во святых. Я бы посоветовал авторам душещипательной публикации вестники Германской пархии время от времени заглядывать в интернет, а там смотреть вот такой сюжет. Человек, которого они не так давно признали великим господином и отцом в присутствии президента Медведева невдалеке от Мавзолея Ленина, освещает надвратный образ Спасителя. А на самом верху над той иконой сияет кровавым светом масонском, большевистская звезда.